Глава 29 Стены каньона сужались по мере продвижения двух мужчин вглубь. Энгшик чувствовал себя неуютно, покинув открытое пространство и вступив в темный коридор узкой расселины. Тишина Давила. Даже переход через пустыню был не таким тягостным. Впереди, бесшумно, по двигался варвар. Под его сапогами не скрипел песок и мелкая галька. Единственным звуком в каменном мешке были редкие завывания ветра, доносящиеся откуда-то сверху. Эн-Ших тряхнул лысой головой, отгоняя мрачные мысли. Они шли уже около часа, с каждым шагом приближаясь к цитадели врага. Хитаец не переставал удивляться, как Конану удается ориентироваться в почти полной темноте ведь последние отблески заходящего солнца остались далеко позади. Вдруг Конун поднял руку, давая знак к остановке, и хитаец чуть не налетел на его спину. Впереди каменные стены резко расходились в стороны, и вдалеке, на вершине скалы, угадывались очертания огромного строения. Кимерейц присел и достал ятаган. Энших тоже пригнулся, но подумав, оставил свое оружие в ножнах. «Смотри, вон там», – прошептал Конан, указывая мечом. «Маленькая площадка перед замком. Отличное место для размещения часовых или для засады». понимающе понимающий, кивнул и вжался в каменный выступ. Солнечный диск уже скрылся за горами, окрасив багрянец в зубчатые пики. Над ущельем сгущались сумерки. Варвар о чем-то размышлял, прищурившись, разглядывая окрестности. Несколько раз он отползал вперед, прячась за валунами. Китаец терпеливо его ждал, держа руку наготове на рукояти клинка. Наконец-то он, он закончил свои изыскания. «Мы все же нашли его. Если обогнуть вон тот утес, можно незаметно подняться с другой стороны замка». «Там и склон не такой пологий. Держись за мной и старайся не создавать лишнего шума!» Конун потянул китайца за рукав. Энгших изумленно захлопал глазами. Сам он не разглядел и десятой части того, что рассмотрел кемериец, но, доверяясь товарищу, опустился на четвереньки и пополз вслед за крадущимся варваром. Дорога петляла по ущелью сквозь наваленные беспорядки огромные глыбы. За ними и прятались лазутчики, медленно пробираясь к точке подъема, намеченной кононом. На гладкой площадке перед громадой замка несли караул двое наемников, переговариваясь приглушенными голосами. Оба были в кольчугах, прикрытых плащами. Головы стегийцев защищали стальные каски. Вооружены они были копьями и короткими мечами, висевшими у пояса. Но не часовые привлекли разведчиков, затаившихся с противоположной стороны. Конан висел на руках, поддерживаемый снизу к хитайцам. Он осторожно выглядывал из-за камня, выискивая пути вовнутрь. На вечернем небе зажглись первые точки звезд. Из-за скал показался серп месяца. Его свет серебрил фасад мрачного замка, который и был тем самым дворцом Ситриса. Он был словно вырезан целиком из скальной породы и поражал своими размерами Четыре массивных столба, каждый в обхвате толще векового дуба Словно вросшие в основание горы, поддерживали свод первого этажа Открытый дверной проем чернел между двумя циклопическими колоннами Широкий лестничный марш спускался сверху к зловещему порталу обрамленному причудливым барельефом. Каменная лестница выводила на площадку, являющую собой просторный двор. На высоте человеческого роста на стене располагался тройной ряд одинаковых дугообразных окон. Крайние окна примыкали к отвесной стене, служащей естественным продолжением скалы. Конан взябко поежился. Вид дворца произвел на него впечатление. Даже стегийские пирамиды казались жалкими в сравнении с этим колоссом. Один кром знает, сколько залов и комнат скрывается в его глубине. Казалось невероятным, что смертным удалось возвести подобное сооружение. Взгляд синеглаз кемерийца был сосредоточен на арочном проеме. В нем не было даже подобия двери или ворот, хотя варвар полагал, что вход мог быть защищен магическим барьером против незваных гостей. Северянин разглядывал открытые окна, слепо таращиеся в ночь. Ни в одном из них не горел даже маленький огонек. Он хмурил лоб в поисках решения, а меж тем голоса часовых стали громче. Воины спорили. «Почему мы должны мерзнуть?» Недовольно спросил один, садясь на корточки у обрыва. «Почему нам запретили разводить огонь не только во дворце, но и здесь? Даже вина не подогреть!» «Давай запалим маленький костер вон тут. Сколько сухого кустарника!» «Тише!» Ответил его товарищ, который стоял, опершись на копье. «Ад приказал не жечь никаких костров. Очевидно, господин избегает открывать наше местоположение возможным злоумышленникам». «Злоумышленникам? Вот еще! Да кто рискнет сунуться в эти проклятые земли? И кто сможет нас тут отыскать?» «Говорю тебе, наш хозяин немного помешался на своей безопасности». Солдат с копьем, как ужаленный, подскочил к нему. «Замолчи ты, дурак! Если господин проведает про этот разговор, тебя скормит лотосу!» Первый наемник сплюнул и снова хмуро посмотрел на край площадки, где рос колючий раскидистый куст. «Из этого выйдут неплохие угли», – гнул свое упрямец, дергая за ветку. «Еще будешь меня благодарить, когда напьешься горячего вина». «Если подожжешь, то раньше и напьешься собственной крови», – грозно пообещал напарник. Конун спрыгнул с плеч Энкшиха и приземлился на четвереньки у ног уставшего хитайца. Тот был обеспокоен, не заметили ли чего охранники, но часовые были заняты перебранкой друг с другом. Кимерейц поднялся и подмигнул Энг Но «Ну, теперь можно возвращаться в лагерь». Возвращение по ночной прохладе далось тучному хитайцу гораздо легче. Несмотря на то, что в ущелье стояла непроглядная тьма, Конан двигался так уверенно, словно не меньше дюжины раз проходил этот путь с завязанными глазами. Энгших еле поспевал за ним. Когда до лагеря оставалось уже недалеко, варвар снизил темп и, спотевший Энгших, догнал северянина. Конан замер на месте, и хитаец удивленно уставился на товарища. Лицо варвара было направлено на звездное небо. Его ноздри трепетали, нюхая воздух. Когда Энгших вопросительно тронул кимерица за плечо, тот стрельнул глазами и произнес «Они все-таки разожгли костер!» Энших покрутил головой, но до него не донеслось даже слабого запаха дыма. Он пожал плечами и обернулся. Конан уже сбирался на холм. Китаец поспешил за ним, поднимая сандалиями клубы пыли над каменистой дорожкой.